Глава 98 О том, как святой Януарий совершил свое чудо и какое участие принял в этом Шампионы. Начиная с рассвета, все улицы, ведущие к собору святой Клары, были заполнены огромными толпами народа. Родственники святого Януария, потомки той старой женщины, которую встретил слепой на площади вулкана, где она собирала в сосуды кровь святого, заблаговременно заняли свои места у Клироса. Не для того, чтобы споспешествовать чуду, как это делали обычно, но, напротив, за тем, чтобы по мере возможности ему препятствовать. Собор был переполнен людьми, и толпа, теснясь, выплескивалась наружу. Финочка, лакала, звонили в полную силу. Можно было подумать, что это звон, вызван землетрясением. При этом каждая колокольня звонила на свой лад, независимо от других. Шампиона дал приказ, чтобы ни один колокол не обезмолвствовал в эту ночь. Належало, чтобы не только Неаполь, но и все города, все селения, все окрестности были оповещены, что от святого января требуют совершить чудо. Итак, с самого рассвета все главные улицы Неаполя напоминали собой русло рек катящих потоки мужчин, женщин и детей. Вся эта толпа направлялась к архиепископству, чтобы занять свое место в торжественной процессии, которая оттуда в 7 часов утра должна была начать свой путь в собор. В то же время через все городские ворота в Неаполь входили рыбаки из Кастелламары и Сорренто, искатели кораллов из Торре-дель-Греха Продавцы макарон из Портичи, садовники из Пацуволи и Баи, наконец, женщины с Прочиды, Иски из Аверсы и Мадалони в своих самых богатых одеждах. Среди этой толпы пестрый, шумный, разношерстный, время от времени появлялась старуха с седыми, растрепанными волосами, подобная кумской Сивили. Она кричала громче и жестикулировала сильнее других пробивая сквозь толпу и беззастенчиво расталкивая людей. Сама она, впрочем, была окружена всеобщим уважением и почетом. Это была одна из родственниц святого Януария, которая опаздывала и теперь спешила присоединиться к своим близким, чтобы занять в процессии или у клироса собора святой Клары место, принадлежащее ей по праву. В обычное время, когда чудо должно было совершиться в положенный срок, Процессия собиралась рано утром у архиепископства и оттуда направлялась к собору. Улицы бывали настолько переполнены народом, что требовалось 14 или 15 часов, чтобы пройти расстояние в полкилометра. Но на этот раз люди уже не задерживались в пути, останавливаясь у дверей Кабачковой делая три шага вперед, а один назад, как пилигримы, давшие обед. Двойной ряд солдат республиканской армии протянулся от архиепископства до собора святой Клары, очищая дорогу, разгоняя скопления людей, устраняя все препятствия на пути процессии. Только штыки висели у них на боку, а в оружия были воткнуты цветы. В самом деле, процессия за час должна была пройти расстояние, на которое обычно и требовалось 15 часов. Ровно 7 утра, сольваты, его люди, иначе говоря, почетная стража святого Януария, среди которых находился Микель в своем новом красивом мундире и с Хорухью в руках, где золотыми буквами было начерчено «Слава святому Януарию!» отправились в путь от архиепископства к собору. Напрасно было бы искать в этой чисто военной церемонии ту свободную непринужденность, что составляет отличительную особенность процессии Святого Януария в Неаполе. Обычно предоставленная сама себе процессия движется необузданно, как дюранс, или независимо, как луара. и катится людской поток между двойной линией домов, образующих как бы ее берега, то внезапно останавливаясь, неизвестно почему, то возобновляя свой путь, хотя причины вызывающие остановки и побуждающие возобновить движение, остаются неведомыми. Среди этого потока людей видно было мундиров, сверкающих золотом, украшенных крестами и орденскими лентами. Здесь не было неаполитанских офицеров с перевернутой свечой в руке, вокруг которых во время традиционных процессий всегда вертятся три-четыре лацеронии, толкаясь, кувыркаясь, падая, они пытаются подхватить бумажный пакет капли воска, капающие со свеч, в то время как офицеры, с горделиво поднятой головой, ничуть не интересуясь тем, что происходит у них под ногами, из королевской щедрости отделяя простолюдина воском на один-два корлина, ларнируют дам, собравшихся около окон на балконах, а те, делая вид, что бросают цветы навстречу процессии, кидают свои букеты офицерам в обмен на нежные взгляды. Было бы столь же напрасно искать в этой толпе возле креста или хоругви среди народа, окружающего и разделяющего их, непременных участников подобных церемоний. Монахов всех орденов, всех мастей, капуцинов, картезианцев, доминиканцев, камальдунов и кармелитов, обутых и босых, не было здесь жирных, толстых, круглых, приземистых румяных и широкоплечих шагающий, как на деревенском празднике или сельской ярмарке, без всякого уважения к кресту, который высится над их головами, и к крови, которая бросает летучую тень на их лбы. Смеясь, распевая, болтая, они предлагают мужчинам табачку и своей роговой табакерки. Беременным женщинам дают советы, а не небеременным подсказывает номера лотерейных билетов. Они бросают плотоядные взгляды, что никак не кажется суставом их ордена, на молоденьких девушек, которые видны на порогах домов, на тумбах уличных перекрестков и ступенях дворцов. Не было здесь и других, длинных, тощих, изможденных постами, бледных от воздержания, ослабевших от умерщвления плоти, поднимающих к небу свой словно выточенный из слоновой кости лоб, свои глаза, ввалившиеся и окруженные тенями. Эти монахи обычно шагают, не видя ничего вокруг. Несомые людским потоком, живые призраки, осязаемые фантомы, сделавшие свои своей жизни ад в надежде, что этот ад приведет их прямой дорогой в рай. А в небольших религиозных праздников они пожинают плоды своих монашеских подвигов в виде боязливого уважения, каким их окружают. Нет, никаких горожан. Никаких монахов, толстых или тощих, аскетичных или плотоядных, следующих за крестом и схорувью. В узких улицах, переулках и проходах столпился народ. Он угрожающе смотрел на французских солдат, которые идут беспечно, не торопясь, среди этой толпы, где каждый сжимает в руки нож, выжидая только минуты, чтобы выхватить его из-за пазухи, из кармана или из-за пояса и вонзить в сердце победившего врага, который уже забыл о своей победе и, замещая монахов, расточает нежные взгляды и любезности прекрасному полу. Однако к топ тот менее благосклонен, склонен, и в ответ на свои заигрывания чужеземцы слышат только ропот и скрежут зубов. Что касается монахов, они там, но прячутся, рассеявшись в толпе, неслышно подстрекая ее к убийству и восстанию. На этот раз, сколь неразлична их одежда, цель у них одна. И вот, как молния, предвещающая грозу, толпу облетает ключ «Смерть еретикам! Смерть врагам короля и врагам нашей веры! Смерть оскорбителям святого Январия, Смерть французам!» За крестом их Хару которую несли церковнослужители и охранял только Пальюкела, приближенный Микель, получивший должность его заместителя и уже сам собравший сотню лацероне, теперь осыпаемых насмешками своих товарищей из толпы и проклятиями монахов, двигали 75 серебряных статуй торстепенных покровителей Неаполя, составляющие, как мы говорили, свиту святого Януария. Что касается святого Януария, то накануне ночью его бюст перенесли в собор святой Клары, и теперь он покоился на алтаре, выставленный для поклонения верующих. Этот экскорт святых, который благодаря собранию наиболее почитаемых имен календаря и мартиролога, обычно вызывал при своем появлении чувство уважения и благоговения, на сей раз был встречен возмущением настолько сильным, что получал по своему адресу одни лишь проклятия. И в самом деле, из опасения, как бы большая часть этих святых, чтимых во Франции, не дала святому Январию совета оказать предпочтение французам, на цероне которым стало известно о грешках, в коих блаженные могли бы себя упрекнуть, по мере того, как процессия продвигалась вперед, обращались к ним с бранью, обвиняя святого Петра в его предательствах. Святого Павла в его идолопоклонстве, Святого Августина в его проказах, Святую Терезу в ее экстазах, Святого Франческо Борджа в его принципах, Святого Гаитана в его бесчестности. И все это вместе с криками, воздающими высокую честь нравам святых и доказывающими, что во главе добродетелей, которые открыли им путь в рай, стоят терпение и самоунижение. Каждую из этих статуй несли на плечах шесть человек, им предшествовали шесть священников из тех церквей, где эти святые особенно почитались. При своем появлении статуя вначале вызывала на своем пути восторженные крики, которые, как мы уже сказали, переходили в брань угрозы с приближением ее к собору Святой Клары. Итак, сопровождаемые то криками, то угрозами, святые прибыли наконец в собор, и там. Смиренно принеся дань почтенному святому януарию, заняли перед ним свои места. Вслед за святым шествовал архиепископ Монсеньор Капечи Зурло, который уже появлялся, как мы видели, в нимятежа, предшествовавшего приходу французов, и подозревался в связях с патриотами. Людской поток достиг собора святой Клары и влился в него. 120 человек сольвата образовали цепь идущий от главного ухода до Клироса, и сам он стоял саблей в руке ухода в неф. Опишем зрелище, которое представлял собой собор, до отказа переполненный народом. На главном алтаре с одной стороны находился бюст святого, с другой сосуд, содержащий его кровь. Перед алтарем, охраняя его, стоял каноник, архиепископ, не принимающий участие в подготовке чуда, укрылся под своим балдахином. По обе стороны от алтаря находились трибуны. алтарь же был ровно посередине. На левой трибуне помещались музыканты. Каждый с инструментом в руке ожидал мгновения, когда чудо совершится, чтобы восславлять его. Правая трибуна была заполнена старухами, притязающими на родство со святым Януарием, и приходящими сюда обычно для того, чтобы, как мы уже говорили, способствовать чуду благодаря своим кровным связям со святым, но сегодня наоборот, пришедшим, чтобы помешать чуду совершиться. От верхней ступени лестницы, ведущей на клирос, протянулась большая балюстрада из позолоченной меди. У ее входа, как уже было сказано, стоял сальвата саблей в руке. Перед этой балюстрадой по обе стороны отхода опускались на колено прихожане. Каноник, стоявший перед алтарем, держал в руке сосуд с кровью и давал желающим приложиться, показывая всем совершенно застывшую кровь, после чего удовлетворенные верующие удалялись, давая место другим. Эта церемония поклонения крови святого началась в половине девятого утра. Святой януарий, который обычно имел день, два и даже три для совершения чуда и порой к концу третьего дня так ничего и не делал, на этот раз располагал всего лишь двумя с половиной часами. Народ был убежден, что чудо не произойдет, и в Ацароне, считая так, да и к тому же, видя, как в церкви мало французов, договорились, что если пробьет половину одиннадцатого и чудо не совершится... Они расправятся с ними. Сальвата он дал приказ своим 120 гренадерам, когда пробьет 10 и приблизится решительная минута, вытащить цветы из дула ружей и примкнуть штыки. Если в половине одиннадцатого чуда не будет и послышатся угрозы, надо совершить следующий маневр. 120 гренадеров делают полуоборот. Одни вправо, другие влево. Берут ружья перевес направляет на толпу острие штыков и по команде «Огонь!» начиная стрельбу. У каждого француза было по 50 зарядов. Кроме того, ночью на Маркателло была установлена батарея пушек, чтобы прострелить всю улицу Толедо. Другую батарею установили на улицу Студи, чтобы держать под обстрелом площадь Пинье и улицу Фориа. Наконец, еще две батареи, одна у стен замка кастель дель ово Другая площадь Девитория были установлены, чтобы простреливать с одной стороны всю набережную Санта-Лючия, с другой всю набережную Кьяя. кастель и кастель дель Кармино, где расположились французские гарнизоны, были готовы к любой неожиданности. И Николина, стоявшая на крепостной стене замка Сант-Эльма с подзорной трубой в руке, оставалось только подать знак своим артиллеристам, чтобы они открыли огонь который, как страшный пороховой привод, должен был зажечь Неаполь. Шампион стоял у Каппадемонте с резервом в три человек. Во главе его он должен был, смотря по обстоятельствам, либо мирно и торжественно вступить в Неаполь, либо броситься в штыковую атаку по улице Толедо. Из этого видно, что помимо молитвы Святому Януарию, который побуждает последнего в конце концов на что-то решиться, Молитвы, на которую сильно рассчитывал чемпион, были приняты все нужные меры. С одной стороны, французы готовились к нападению, с другой они были готовы к защите. Право, никогда еще столь зловещие слухи не распространялись по улицам Неаполя, проносясь над столь плотной толпой, и никогда тревога более мучительная не охватывала тех, что со своих балконов и из окон наблюдали за толпой, гадая будет ли установлен мир, или снова начнутся убийства, пожары и гарбежи. Среди этой толпы, подстрекая ее к мятежу, находились те самые агенты-королевы, которых мы уже не раз видели за работой. Посквали де Симоне, Бикае и тот страшный калабрийский священник кюре Ронаги, который, подобно пене, вскипающей на поверхности моря только в часы бури, Поднимался с одного общества только в дни смятений и резни. Все эти крики, шум, угрозы стихли в один миг, как по волшебству, при первом же ударе башенных часов. Толпа замерла, прислушиваясь. Но когда часы отзвенели, смутный ропот толпы тотчас перерос в гул, подобный реву штормового прибоя. Итак, толпа насчитала восемь, девять, десять ударов. Как только пробило 10 часов, среди тишины воцарившейся на несколько секунд, как в церквах, так и на площади, гренадёры сальвата вынули цветы из дула ружи и примкнули к ним штыки. Подобные действия разожгли тлеющие в сердцах присутствующих злобу. До сей поры лазарони довольствовались тем, что грозили французским офицерам кулаками. Теперь они вытащили ножи. Отвратительные же старухи именовавшие себя родственницами святого Януария, и в силу этого родства считавшие себя вправе свободно обращаться с ним, угрожали святому самыми страшными проклятиями, если чудо совершится. Никогда еще столько тощих и морщинистых рук не прикладывалось к святому, никогда еще столько губ, искривленных гневом и старостью, не изрыгали его подножия алтаря таких грубых оскорблений. Конмоник, один из тех, кто, сменяясь каждые полчаса, давал верующим целовать сосуд с кровью, был оглушен и, казалось, близок к помешательству. Внезапно накатила новая, еще более сокрушительная волна и угроз. Причиной тому было появление взвода из двадцати пяти гусаров с мушкетами у бедра. Они быстро проскакали по свободному проходу, оставленному между двойной цепью французских солдат, от архиепископства до собора святой Клары. Этот взвод под командой адъютанта Вильнёва, спокойного, бесстрастного, проехал одной из маленьких улочек, огибавших собор, и остановился у задних дверей и резницы. В это время как раз было 10 часов, и настала минута затишья, о которой мы говорили. Вильнёв спешил. «Друзья мои», — сказал он гусарам, — «если в 10.35 я не вернусь, и если чудо не совершится...» Ходите в Ризницу, невзирая на протесты, угрозы и даже сопротивление, которые вам могут оказать. Дружное. Да, командир. Был ему ответом. Вильнюх прошел прямо в Ризницу, где собрались все каноники. Кроме того, кто подставлял лобызанием верующих сосуд крови. Каноники, полные решимости не дать чуду совершиться, в эту минуту как раз ободряли и укрепляли друг друга в своем намерении при виде Вильнева присутствующими овладело замешательством, однако, видя, что перед ними молодой человек, очевидно, из хорошего рода, с лицом добрым и скорее меланхолическим, чем строгим, и что вошел он с улыбкой, они успокоились и даже собрались потребовать у него отчета в столь неподобающем поступке, но тут он сам обратился к ним. — Дорогие братья, я к вам пришел по поручению генерала. — С какой целью? — спросил глава. Капитула, голосом довольно твердым. — Чтобы помочь чуду совершиться, — ответил адъютант. Каноники, простестующие, затрясли головами. — О! Вы боитесь, по-видимому, что чудо не произойдет? — Не скроем от вас, — отвечал глава Капитула, — что святой Январий к этому не склонен. — Что ж, — сказал Вильнюк, — я пришел сообщить вам одну вещь, которая, быть может, изменит расположение Духа Святого. — Сомневаемся в этом, — ответил хор голосов. Тогда Вельнев, все еще улыбаясь, приблизился к столу и левой рукой вытащил из кармана пять свертков по столу луидоров каждый, тогда как правый из за пояса два пистолета. Затем достал часы и положил их между золотом и оружием, произнес. — Здесь пятьсот луидоров, предназначенных уважаемому капитулу святого Иноя". Если ровно в 10 часов 30 минут чудо совершится, вы видите, сейчас 10 часов 14 минут. Итак, у вас останется еще 16 минут на размышление. А если чудо не будет, — чуть насмешливым тоном спросил глава капитула. А, ну если так, тогда другое дело произнес идиотан спокойно, но уже без улыбки. Если в 10.30 чудо не совершится, я перестреляю вас всех от первого до последнего. Каноники засоветились было, пытаясь скрыться. Но Вильнёв, взял каждую руку по пистолету, произнес: Ни один из вас не шевельнется, за исключением того, кто выйдет отсюда, чтобы совершить чудо. Это сделаю я, сказал глава капитула. В десять часов. Тридцать минут точно, приказал Вильнёв. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Глава капитула отвесил почтительный поклон и вышел, согнувшись, чуть не до земли. Было десять часов 20 минут. Вильнев бросил взгляд на часы. — У вас имеется еще 10 минут, — сказал он, потом помолчал, и, не отрывая глаз от циферблата, продолжал с убийственным хладнокровием. — У святого января остается только 5 минут. — У святого Януаря остается только 3 минуты. — У святого Януаря остается только 2 минуты. Невозможно представить себе смятение, охватившее всех молящихся. Беспрестанно нарастая, оно вылилось в гул, напоминающий рев моря в соединении с грозовыми раскатами, когда часы пробили половину одиннадцатого. Воцарила мертвая тишина. В этой тишине было слышно, как вибрировал последний затихающий звук. И вот... В ту минуту, когда ропот, крики и угрозы готовы были возобновиться, вдруг раздался громкий ясный голос. То Нонни, подняв сосуд с кровью высоко над головой, возгласил «Чудо совершилось!» Тот же миг, ропот, крики и угрозы смолкли, как по волшебству. Все упали на колени и склонились лбом до земли, восклицая «Слава святому Януарию!» А Микели, выскочив из собора, и, став на паперти, закричал, размахивая знаменем «Ин Мираколо Афато!». Люди на площади упали на колени. Все колокола Неаполя, начав великолепным оглушительным ансамблем, продолжали трезвонить в полную силу. Как сказал шампиона, он знал молитву, на которую святой януарий не примет откликнуться. И в самом деле... Как мы видели, святой не остался к ней глух, ликующие артиллерийские залпы, раздавшиеся из четырех крепостей, возвестили Неаполь, что святой Януарий высказался в пользу французов.